Алексей Овчинников. Династии Спиранских, Филатовых, Живаго, Овчинниковых и XX век. Записки счастливого человека. Читает Алексей Воскобойников. От редакции. Слово династия означает не только имена, которые становятся отчествами и передаются по наследству, не только общую фамилию дома и столовое серебро, но в первую очередь традицию, опыт, знания, семейную мифологию. Каждый последующий в ряду поколений подхватывает и умножает переданное ему. А теперь представьте себе, что в одном человеке сошлись четыре династии. Да какие? Алексей Андрианович Овчинников, потомок четырех семей, Овчинниковы ювелиры, филатовые спиранские врачи, Живаго, ученые и коммерсанты. А в кругу этих семейств и другие родственники Пётр Капица и Иван Сеченов, друзья и хорошие знакомые доктор Николай Побединский, нейрохирург Александр Коновалов, пианист Святослав Рихтер, архитектор Юрий Шевердяев, музыканты Неугаузы, а также Маршак и Кукрыниксы, Иракли Андроников. История прекрасных людей и перипетии судьбы автора книги на фоне интереснейшей жизни второй половины XX века, увлекательных путешествий, горных лыж, байдарок, автомобилей. От автора Иван Бунин считал дневники одним из самых интересных видов литературы. «Думаю, что в недалеком будущем эта форма вытеснит все прочие», Написал он в своем дневнике 23 февраля 1916 года. «К сожалению, я дневников не вел. В юности не раз принимался писать, но больше, чем на несколько дней терпения у меня не хватало. Да и писать-то, по правде сказать, было не о чем. Все, что происходило со мной, тогда казалось мне мелким и обыденным. В то же время, как всякий человек, занимавшийся научными исследованиями, и медицинской практикой я исписал за свою жизнь тонны бумаги. Писал я легко, но это писанина отнимала массу времени. Наконец мне все так надоело, что я уже не мог без отвращения смотреть на пишущую машинку, а потом и компьютер. Именно тогда я увлекся чтением мемуарной литературы. Читая дневники Ивана Бунина, Петра Краснова, Александра Солженицына и многих других, начинаешь понимать, как мало мы знали о трагических годах первой половины XX века. На этом драматическом фоне моя собственная жизнь представляется мне каким-то чудом. Мне повезло появиться на свет именно в то время, когда я родился, и не попасть ни на гражданскую войну, как моему деду, ни на отечественную, как отцу. Я считаю себя счастливым человеком, и об этом мне захотелось написать. А самое главное, воспоминания позволили мне ближе познакомиться с жизнью моих предков, которые были замечательными людьми. Вспоминая прошлое, я как бы снова переживал свое детство и юность, молодость и зрелость. Конечно, многое выпало из памяти. Кое-какие эпизоды интимного характера я не рискнул описать. На что-то с высоты своего возраста я смотрю иначе, но я старался быть предельно честным перед самим собой и не приукрашивать те или иные жизненные ситуации. Во многом мне помогла вспомнить имена, даты и детали нашей совместной жизни моя жена Лариса. Ей я обязан и своим благополучием, и созданием этой книги. Алексей Овчинников